Глава двадцать четвертая Никогда еще зима не была такой долгой. Таир излился. Рвал и металл. Сто раз хотел нарушить данное Лере слово. И всем этим ни черта не понимающим в жизни идиотам проорать. Она моя. Стать с ней рядом плечом к плечу на судебных слушаниях. Чтобы Исаев окончательно озверел. И все увидели, какой он придурок. Впрочем, Паша и сам неплохо справлялся. Их адвокаты, Вишневая и еще один толковый мужик, с которым на всякий случай консультировался Уваров, страхуясь, в один голос утверждали, что то, как себя ведет Исаев, какие показания дает, какие дикие требования выдвигает в рамках процесса, лишь настраивают суд против него. Может и так. Но шли недели, а тому не было конца. И что было особенно хреново, никто не мог повлиять на этого урода. Терять ему было нечего. Из партии Павла выгнали. Отец лера постарался. Да и теневики, чьи интересы исаева полагалось лоббировать в парламенте, от него открестились. Вся его жизнь рушилась на глазах. Он вошел в крутое пике и падал, падал. И непонятно было, сколько людей он утащит вниз вслед за собой. Таир устал. Устала Лера. Нет, она держалась молодцом. Но он-то знал, каких усилий от нее это требовал Не помогало даже то, что ему удалось сделать процесс закрытым. Что толку, если Исаев с охотой делился всеми его подробностями? Особенно нелегко Таиру приходилось в командировках. Слишком уж он привык к контролю. А тут оставалось полагаться лишь на доклады охраны. Даже Лере в этом отношении он не мог полностью доверять. Та слишком беспокоилась о его чувствах. Будто он был долбанной кисиной барышней. А еще из-за чертовой конспирации они толком не виделись. Нет, поначалу в этом что-то было. Запретные встречи тайком. Будоражили. Первые раза два. А потом... Господи, ему было 36 лет. Скоро уже 37. И видит бог, он был слишком стар для этого. До выборов оставалась всего неделя. И она была загружена до такой степени, что вырвать минутку, чтобы позвонить Лере, Таир смог лишь ближе к ночи. — Привет. — Привет. Слушай, у меня тут небольшой ЧП. Точнее, большое. — В каком смысле? Я сейчас приеду. — Нет, — возмущенно воскликнула Лера. А потом тяжело вздохнула и уже тише добавила. — Не надо приезжать. Я... Мне ничего не угрожает. Я у Исаева. Таир нервно растер шею. — И что ты там забыла? — Ему плохо, Таир. — А ты что, скорая помощь? Или забыла, сколько он тебе попил крови? Нет, я не забыла, но он... Он уже несколько дней не встает с кроватем. Даже до туалета доходит с трудом. Так он в запое, что ли? Нет, он в депрессии, вздохнула Лера. У него клиническая депрессия, и я так думаю, биполярка. Ты знаешь, что это такое? В общих чертах. Так вот он сейчас, кажется, в самом дне эмоциональной ямы. Я никогда его таким не видел это страшно. «Как ты вообще там очутилась?» Устало вздохнул Таир и скосил взгляд на отца, который изо всех сил делал вид, будто не видел ничего интереснее, идущего по телеку рекламы. Мне позвонил его помощник. Блатов, помнишь? Попросил помочь убедить Пашку лечь в больницу. «И как? Получилось?» Спросил Таир, в общем-то понимая, что она просто не могла поступить иначе. За это остромодное сострадание ко всем без исключения он ее и любил. И еще по множеству других причин. Великому множеству. Да, скорая уже едет. А еще он подписал мировое. Ну надо же, не прошло и полгода. Таир, ну перестань. Он же слабо понимал, что делает. Ну ты еще начни его защищать. Не буду. Вот и хорошо, вздохнул он скинь мне где то я все же подъеду это совершенно не обязательно я в норме правда лера не спорь хорошо ладно прошелестела она сейчас не дожидаясь пока лера скинетатры стоишь подошел к вешалке схватил куртку и осмотрелся в поиске ключей а я тебя предупреждал что так будет пап не начинай пожалуйста и вообще начинай привыкать к тому что лера моя женщина Твой период отрицания затянулся, правда? Давай уже переходи к принятию смирению». Похлопал по карманам Таир, бросив на отца еще один взгляд. И вышел за дверь. Он не знал, он и подумать не мог. Это потом его больно ранит, что как только отъедет от дома, его отец вернется в комнату, достанет телефон и наберет номер, который был вбит в память Симки еще с незапамятных времен. «Да. Доброй ночи, президент. Уваров?» «Ну ничего себе, какие люди!» «А я думал, ты уже сдох!» «И даже приложил к этому все усилия!» «Не понимаю, о чем ты!» искренне недоумение в голосе на случай, если их разговор записывается. «Неважно!» Усмехнулся Уваров-старший. «Я тебе не поэтому звоню!» «А зачем?» «Затем, что твоя дочь путается с моим сыном!» «Думаю, от этого вряд ли придешь в восторг!» На том конце связи ненадолго повисла тишина потом что-то зашипело, как если бы Калинин подкурил от спички. я это может, и не приду? Да только что тебе с того, а, Артурчик? А я, знаешь ли, тоже не горю желанием видеть твою дочь в невестках. Так что прими меры, или я сам их приму». Артур сбросил вызов, отложил телефон и, откинувшись на спинку кресла, зажмурился. Дом окутала тишина. В ней казалось, что никакого разговора не было вовсе почему же собственные слова до сих пор звенели в ушах? А в нескольких километрах ничего не подозревающие таиры и Лера никак не могли оторваться друг от друга. «Эй, ну ты чего?» «Поверить не могу, что все почти закончилось», шепнула та, убирая руку Таиры с коробки передачи и касаясь ее губами. «Что значит почти?» нахмурился Уваров. «Ну, да выбрав еще целая неделя». «Зато потом ни дня больше я не стану ждать». И даже не спорь. В этом смысле у тебя нет права голоса. А то знаю я тебя. Сейчас начнешь жалеть Исаева, волноваться о том, что скажет отец. И дальше по списку. Да нет, не начну. Ага, расскажи мне. Лера рассмеялась влажно. Ненадолго выпустила его руку, позволяя переключить скорость. И снова в нее уткнулась. Улыбаясь так необычно. И даже как-то таинственно. Нет, знаешь что, я не могу, остановись. Что, прямо здесь? Да, прямо сейчас, немедленно. Ну, довольно Очень. Отлично. Может, тогда объяснишь, зачем мы это сделали? Угу. Лера покусала нижнюю губу зубами и улыбнулась. Чтобы ты никуда не въехал от новостей, что я тебе сообщу. Ты нашла спонсора, который согласился оплатить лечение того мальчика с одной почкой? Что? Моргнула Лера. «А, нет, речь не об этом». «Что ж, интрига достигла апофеоза. Тебе удалось меня заинтересовать. Ну, вроде бы самое время для развязки». «Господи, я никогда не думал что это будет так сложно». «Давай, у тебя все получится», — подбодрил Леру Таир и бросил раздраженный взгляд за окно на пронесшуюся мимо, обсигналившую их машину. «Я беременна». «Прекрасно», — на автомате кивнул Уваров. Потом замер. Медленно повернулся к Лере. Осознание пришло далеко не сразу, далеко не... «Ты что?» Она закивала головой, снова закусила губу, влажно всхлипнула. «Да, да, сама не верю. Хотела тебе рассказать после выборов, но не смогла. Просто не сумела заставить себя ждать так долго». Рассмеялась сквозь слезы, катящиеся по лицу непрерывным потоком. «Постой. Ты же сказал, что у тебя проблемы с зачатием. Господи, ну да, было дело. Я не пойму, ты меня сейчас обвиняешь, или это у тебя от радости? А он не знал. Вот просто не знал, понимаете? То есть, конечно, он хотел детей в перспективе и все такое. Но поскольку Лера явно дала понять, что легко не будет, перспектива эта была такой далекой. Все, что он успел, это погуглить варианты. ЭКО, суррогатное материнство. И уж совсем на крайний случай – усыновление. И на том успокоился на время, а тут… «Послушай, ты уверена? Как же так получилось?» «Мне правда это нужно озвучить?» – подразнила Лера. «Нет». Тейра облизала губы, затряс головой и растерянно уставила куда-то вниз. «На ее живот», – догадалась Лера, который, конечно же, был еще абсолютно плоским. «Нет, ничего не нужно». Повторил и скользнул рукой по животу вверх и вниз. Это очень неожиданно, очень. Я, кажется, совсем к этому не готов. Лера открыла рот. Пошевелила губами, но так ничего и не сказала, совершенно сбитая с толку его реакцией. По ее прекрасному лицу скользили блики, отблески фонарей и меняющих окрас светофоров. «Извини», — сказала Невпопад, — «я думала...» После того, как ты тогда заговорил о детях, я думал что ты будешь не против, малыша. Нет, ты не понимаешь. Так объясни, я вроде не дура. Я просто не могу в это поверить. Мы же, кажется, вот только-только познакомились. Ты же сама еще ребенок совсем, девочка с хвостиками. А тут малыш, наш с тобой. И уже он. Или она. Да, или она. Будут бродить у реки со своими друзьями. Это так странно. Когда прошло все это время? Да и вообще, наш с тобой малыш. Ты только вдумайся. У тебя точно кризис, – засмеялась Лера. Таир наклонился, опустил голову ей на колени, прижался лбом к животу. Она зарылась пальцами в его скучные волосы и ласково их пригладила. Их малыш. Лучше, чем могла завершиться. Хотя, какой там завершится? Продолжится. Их давняя история. Лея? Угу. Mm. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Я, наверное, веду себя сейчас как полный придурок, да? Да, но ты же сам сказал, не готов. Так что это нормально. Извини, я просто действительно еще никогда не был так сильно растерян. И так рад. Точно рад? Скептично выгнал бровь Лера. Абсолютно. Без тени сомнений подтвердил Таир. А еще напуган. «Стоит представить, что этого всего могло и не быть. Если бы ты и дальше терпела скачину Исаева. Или если бы я, послушав отца, не пошел на тот бал. Или если бы не спустился вниз. Когда ты меня ждала там, у елки». «Эй, никого и не ждала!» – запротестовала Лера, надменно вздернув нос. «Да ладно, это был мой самый лучший подарок за целую прорву лет. Тебя от меня, как кошку, штырила». Подразнил ее Таир и добавил тут же. «Слушай, а может, это тогда и случилось? Какой вообще срок?» «Совсем маленький. Так что не такой уж ты и снайпер», отплатила той же монетой Лера, с трудом маскируя булькающий внутри смех. «Ничего, вот как отточу навык. Ты у меня попляшешь». Лера засмеялась, чуть жала между пальцев волосы, заставляя Таира отлипнуть от ее живота и обратить внимание на все остальное. Например, на губы которые буквально горели. Так хотелось его поцеловать. Она и поцеловала. Жарко. Давая понять, как соскучилась за те три дня, что его не было в городе. Как безумно по нему и И в этом урагане они далеко не сразу обратили внимание на странные вспышки света, следующие одна за другой. «Черт, нас фотографируют!» — опомнилась Лера, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Ну, что ты смотришь? Гони!» Таир завел мотор и ударил по газам. Машина сорвалась с места и пролетела несколько кварталов, прежде чем до него дошло, что бежать им никуда больше не надо. Тогда Таир сбросил скорость и прижался к обочине. Лера резко обернулась. «Что ты делаешь? Они же нас догонят! Поднажми!» Прокричала она, вцепившись пальцами в край сидения. И он зачем-то ее послушал. Может быть, свою роль сыграла пляшущая над ней ее глаз паника. Потихоньку, внимательно следя за дорогой, выехал на полосу движения, прибавил газу. Лера взволнованно наблюдала за преследующих машиной в зеркало заднего вида. «Лер, это глупо, но раскроет нас и что? Живут-то мы не скроем». Таир хотел еще что-то добавить, но навстречу им будто из ниоткуда вылетела машина. Было уже не притормозить. Все, что он мог, выкрутить руль, уводя Леру от удара.